Несмотря на выгодный для местных жителей обмен и подарки, которыми наделили многих, моряков они в свои жилища не пустили, показав, что и к женщинам, убежавшим на покрытый лесом холм, приближаться тоже нельзя. Позже, уже в другом селении, один из алиутов, плававший на транспорте со своей байдаркой, объяснял, после разговора с нифхами, что они очень напуганы ими, китобоями, уже не раз увозившими с собой низких женщин. Рано утром 19 убедившись, что этот залив непригоден для стоянки судов, транспорт снялся с верпа и, обогнув мыс Марией, направился на юг. Петр Васильевич Казакевич заметил, как командир его в последний раз осмотрел горизонт, за кормой транспорта, как опустил руку с подзорной трубой, не взглянув на Сахалинский берег, на котором толпились размахивающие руками местные жители. Более других он понимал, что у Геннадия Ивановича рухнула последняя надежда получить инструкцию для этого плавания на юг между матерым берегом Азии и Сахалином. Вся ответственность за плавание отныне ложилась на него – командира Байкала». «Возможно, Геннадий Иванович, — произнес Казакевич, когда Невельской поравнялся с ним, — возможно, нас еще разыщут если командир на том судне догадлив и решителен». «Да-да», — задумчиво сказал Невельской и повторил, есть ли решительный». Больше говорить о курьере Петр Васильевич не стал, понимая, что не утешает, а только расстраивает командира. Молчал о нем и Геннадий Иванович. Байкал медленно двигался на юг. Глава пятая. Бот Кадьяк. Время мучений. 7-17 июня. Транспорт Байкал. Время открытий. 19 июня-15 июля. 7 июня, дождавшись, когда слабый ветер разогнал туман, Кадьяк снялся с якоря. Двигались медленно, сначала при южном ветре к мысу «Морикан», потом, лавируя, направились на восток в море. Но к вечеру ветер стих, и бот опять бросил якорь. Так он простоял на виду надоевшего Корсакову Охотска почти до половины следующего дня. Поначалу Михаил Семенович очень страдал даже от небольшой морской качки и завидовал командиру бота Петру Федоровичу Гаврилову и его помощнику, прапорщику Никите Ильичу Шарипову. Они и качку, и холод словно не замечали. Но потом, при полном штиле и позже, когда, наконец, ожившие паруса вновь понесли бот, он попривык к постоянным поклонам бота, к его переваливанию с бока на бок, но все равно чувствовал себя прескверно, утешаясь лишь тем, что в море вышел впервые и что так же неважно чувствовать себя его казак Степан. Командир Бота уступил Корсакову свою небольшую каюту, освещавшую через люк сверху. Всю обстановку каюты составляли кровать да комод. Несмотря на то, что перемещался в ней Михаил Семёнович чуть ли не боком, он все равно радовался и такому временному пристанищу. Однако даже в этой капитанской каюте из-за холода он почти не снимал шубу, хотя под ней носил сюртук, подбитый мехом барашка. Понятно, что и писать закоченевшими в июне пальцами было трудно. Поэтому, уединяясь и на руки, молодой офицер иногда читал книгу путешествий Жанна Франсуа де Лаперуза, как раз главу а его пребывании на Камчатке. Хозяин каюты Гаврилов гневал и ночевал в рубке. Такой нетребовательности Михаил Семенович сначала удивлялся. Заняв капитанскую каюту, он поначалу чувствовал себя виноватым перед Петром Федоровичем. Но Никита Ильич Шарыпов Давно знавший командира, как-то рассказал Корсакову, что к своему званию и положению подпоручика корпуса штурманов Гаврилов шел трудно и долго. Он и сейчас, в свои 35 лет, не знал, кого благодарить больше. То ли самого Господа Бога, то ли свою усопшую бабушку, определившую его, сына сыльного сержанта Баталера, в штурманское училище кого благодарить за то, что ныне он офицер и командир судна. Узнав такие подробности, особенно то, что Гаврилов не из дворян, а из солдатских детей, Михаил Семенович успокоился. Буд Кадьяк плавал уже шесть лет. Построили его в Охотске для перевозки грузов в Гежигу, тигиль и в Камчатку. Этим последние годы занимался Гаврилов. Не славился кодиак не линий, длина его немногим превышала ширину, не быстроходностью, скорее наоборот. При самом благоприятном ветре и загруженный в меру, как, например, в этот поход, делал он не более шести узлов. Со стапелей охотской верфи сходили и более удачные суда. Помощник Гаврилова, прапорщик Шарипов, моряк опытный в охотском прибыл совершив кругосветное путешествие на рттыше с ванляр лярским а из охотского училища штурманских кондукторов в экипаж кдик взят был четырнадцатилетний кадет брюшинин для приучения к морю и приобретения опыта вести судовой журнал как писал в приказе ванля лярский брюшинин же следил чтобы вовремя бросали лак и записывал его показания о скорости движения судна. Плыли сдружившиеся со Степаном Батаковым еще в Охотске онтер-офицеры Дубинин и Орлов, а также фельдшер, да десять матросов. За два следующих дня сначала тихий, потом окрепший встречный ветер, да еще и течение, отнесли к одягу гораздо восточнее острова Ионы. При таком ветре хорошо было бы плыть в Камчатку, Но еще на берегу с Ван-Лярским, а уже в море с Гавриловым, окончательно решили идти к Сахалину или к заливу Константина. У Гаврилова на этот счет имели свои соображения. Он в прошлом знал Невельского и говорил, что хотя Невельской и хороший офицер, но не служака и любит повеселиться. Так что едва ли достигнув Петропавловска, станет рваться в дальнейшее плавание а сначала как следует отведет душу в порту. Там начальник Камчатки Машин непременно устроит для Невельскова и его офицеров не один бал. В этих предположениях Гаврилова Михаил Семёнович находил определенный резон, поскольку даже французский путешественник Лаперус в своем сочинении подробно живописует бал, который для участников его экспедиции в 1787 году устроил губернатор Камчатки. На том балу гости могли наблюдать русские камчедальские танцы, из которых особенно поразили лаперуза камчедальские, сопровождавшие не музыкой, а тоскливыми выкриками танцующих женщин. Однако, перебил эти мысли Корсакова Петр Федорович, если направляться сейчас в Камчатку, то можно скорее разойтись с Байкалом. Подождем его лучше в заливе Константина, куда он непременно придет. Таким настроением и шли, лавируя так, чтобы и далеко не отклониться на восток из-за неблагоприятных ветров и к цели приближаться. Дважды встречали суда, но и в первом и во втором случаях это оказались китобои. Один американский, другой английский. Американец на поднятый флаг и выстрел, приглашавший к переговорам, ответил. С китобоя на Кадьяк в сопровождении пяти гребцов прибыл шкипер, одетый в просторную матросскую шестерную рубаху и в шапку из грубой ткани с полями. Не дать не взять простой мужик. От него узнали, что китобой идет из Японии, в Петропавловск не заходил и русских судов не встречал, зато видел 12 китобойных судов, более всего французских. Михаилу Семеновичу очень не понравилось, что Гаврилов чересчур любезно обращался с иноземным шкипером. При встрече пожал ему руку, пригласив к себе в рубку, почивал вином, изюмом и миндалем, совершенно забыв, что американцы бьют китов в наших водах без всякого на то права. Правда и сам Михаил Семенович предложил Гаврилову угостить шкипера, оставшись у него самого бутылкой шерри. Но на это была все-таки веская причина. Михаил Семенович не хотел, чтобы американец подумал, будто у русских нет хорошего вина. В рубке, рассматривая путевую карту Кадьяка, Шкипер очень ею заинтересовался. «Как вы говорите, называется по-русски этот полуостров и этот залив?» — спросил он. Узнав же, что полуостров Тугурский а омывается он с одной стороны тоже Тугирским заливом, а с другой великого князя Константина и Ульбанским, попросил разрешение снять с карты чертеж побережья.